синтетической формой образован ряд устойчивых оборотов кратчайший путь нижайший поклон некоторая из неразложимых словосочетаний этого типа функционирует как термины высшая математика новейшая история синтетическая форма превосходной степени может осложняться приставкой «Наи», обозначая при этом гиперболически предельную степень проявления признака. Наилучший результат. Подобные образования характерны для книжной речи. В современном языке аналитическая форма превосходной степени прилагательных является самой продуктивной. Аналитическая форма. используется во всех стилях. Иногда встречается словосочетание которое состоят из слова «самый» и синтетической формы превосходной степени, «самый талантливейший». Такие формы не соответствуют нормам современного литературного языка, так как формы на «айш», «ейш» уже выражают предельное количество признаков. Сложная форма, превосходной степени, состоящая из слова «наиболее» и прилагательного в исходной форме, носит книжный характер. Страница 312. Она употребляется преимущественно в публицистике. Бывает в научной литературе. Может быть, специальной И наиболее точный способ удастся выработать при помощи условных следовых рефлексов Павла. Форма превосходной степени, образованная сочетанием формы сравнительной степени и слова «всех», имеет разговорный характер, быстрее всех, больше всего. Антонимом... К сложной форме является словосочетание с компонентом наименее, наименее важный, например, степени качества имён прилагательных. В отличие от степеней сравнения прилагательных, которые выражают сравнение признака двух или нескольких предметов, существует степени Качество, которое обозначает степень проявления признака без сравнения предметов. Беловатый, белый-белый, здоровенный-злющий. В степенях качества значение меры признака часто наслаивается на очень разнообразные экспрессивные оттенки. субъективного отношения к признаку – злейший, злющий. Злющий указывает на большую меру проявления признака и вместе с тем выражает отрицательное отношение к этому качеству. К степеням качества можно отнести ещё следующая форма прилагательных – приставочная форма прилагательных – всесильный, прихитрый, развесёлый. суффиксальное образование здоровенный, красноватый хорошенький повторение исходной формы прилагательного с префиксом или без него добрый добрый милый примилый параграф 141 префиксальное образование префиксы архи «все», «пре», а, «раз», «сверх», «ультро». Осложняя прилагательное, придают ему значение предельной степени качества, очень весьма чрезвычайно. Эти префиксальные образования обладают разной стилистической окраской. Страница 313. В современном языке Очень продуктивно прилагательное в исходной форме, иногда в превосходной степени, с приставкой «пре». «Пре-противная погода», «пре-отличнейший старичок». Такие образования чаще употребляются в разговорной речи с шутливым или ироническим оттенком. прилагательность с приставкой «всё» используется довольно редко, чаще всего в книжной речи, причём вносят в неё оттенок приподнятости, торжественности, всевластной, всемогущей, всесильный Формы с приставкой «раз» имеют народно-поэтическую окраску и распространены в разговорной речи. А раз хорошая вы мои, раз голосок, расчудесное это занятие с снегирей ловить. Максим Горький. Образование с архи, сверх, ультра, свойственны книжной речи. Префикс «сверх» в научно-технической терминологии тоже встречается. Сверхвысокий, о давлении, сверхмощный, сверхскоростной. Прилагательность с префиксом «архи» можно найти в публицистике. Редко и то. Архи – буржуазная публика. Понятно, у рабочих нет денег, Эренбург. Прилагательность с префиксом «ультра» встречается преимущественно в политической, научно-технической литературе. Ультраконсервативный. Ультрареакционный. Иногда образование с архи и ультра приобретает иронический оттенок. Архимодный. Ультрамодернистский. Страница 313. Параграф 142. Суффиксальное образование. Суффикс оват, еват обозначает неполноту качества, желтоватый, синеваты. Эти формы очень продуктивны при описании природы, портретов, героев. Обращает на себя внимание обилие прилагательных на оват, еваты, с помощью которых изображаются различные оттенки цвета: голубоваты, розоватые.